Глава 9. Тайна острова Рапануи. Залитый ярким светом прожекторов, пионер стоял у подножия острова в необычайной сбруе из стальных тросов, оплетённой ими вдоль и поперёк. Он казалось был готов по первому сигналу словно впряжённый потащить остров в просторы подводных глубин. На его горбу, поближе к носовой части,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 Но вот уже двое суток, как термит горит под дюзовым кольцом, а металл не поддается действию жара. Козырев терялся в догадках, не зная, чем объяснить низкую температуру. Всего лишь около двух тысяч градусов, которую развивала сейчас термитная реакция. Дело не клеилось. И это чрезвычайно беспокоило и капитана, и всю команду. Из прекрасной лаборатории подлодки Козырев... извлекал самые разнообразные материалы, перемешивая их в новых и новых комбинациях к термитам, специально созданным для работы под водой и развивающим обычную температуру вполне достаточную, чтобы расплавить самый жароупорный металл. С трудом лишь 10 августа на третьи сутки Козрю случайно удалось найти такую комбинацию элементов термита.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 то другой бригады. Радисты восстановили приёмник радиостанции, акустики кончает работу над носовой пушкой, даже электрики в ослабленном составе исправили всю автоматику, и только об бригаде механиков газета молчит, ни звука. Её успехи таковы, что могут скорее вызвать уныние, понизить настроение у других, чем зажечь и увлечь их.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 И тот внес новое предложение. «Почему не помочь лебедке? Если он скворечни возьмет хороший сорококилограммовый молот и начнет гвоздить им по кольцу, то кое-что прибавится к работе лебедки, или нет?» Теперь настала очередь Козыреву смехнуться и пожать плечами. «Что ты, Андрей Васильевич, смеешься, что ли? В электролебедке работают пять тысяч лошадиных сил. Сколько же ты сможешь прибавить к ним своим молотом?» Чудак ты, Козырев! Я виноват, товарищ главный механик. Да брось ты чины, не до них. Что ты хотел сказать? А то, что дело не в моей лошадейной силе, а в толчках, ударах, которые хоть немного повлияют на положение молекул в размягченном металле. Попробуй, с сомнением, ответил Козырев. Вреда ты-то во всяком случае не будет. Через несколько минут...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 Если бы не неожиданная задержка с дюзами, эта задержка сильно беспокоила капитана. Если Козарев в ближайшие 2-3 дня не найдёт выхода из положения, не ускорит размягчение металла, то подлодку ожидают самые мрачные перспективы. Срок прибытия во Владивосток будет сорван. И тут он, капитан совершенно бессилен. Он ничем не может помочь.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 Среди обычного шума, наполняющего подводку до него донеслись откуда-то издалека и два различимые мерные удары металл о металл. Что бы это могло быть? Откуда эти звуки? Капитан поспешно пошёл в обход. Он быстро смотрел все нижние отсеки и камеры. Работали все прекрасно, усталые люди улыбались ему. Из машинного отделения он прошёл в выходную камеру, где дежурил Рамейка, лишь третьего дня выписавшись из госпиталя.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 Капитан налетел на него гневно, схватил за плечи за всей силой потряс и крикнул: "Что вы делаете? Кто вам позволил? Прекратите этот грохот! Как вы могли забыть, что мы у обитаемого острова?" Нагорело всем: и Скворешне, и Козореву, и старшему лейтенанту. Они стояли молча, не зная, как оправдаться. Они поняли, что допустили серьёзный промах.